Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не до не добежал бегун беглец не долетел не доскакал а звездный знак его телец холодный млечный путь локал владимир высоцкий все было готово матрицы памяти подготовлены лежали в сейфе ждали только окончательного взросления дракона. И такой день наступил. Киберы убрали стену между ангаром и медицинским сектором, подняли усыпленного дракона из физкультурного зала, где он рос в ангар. Джеффар надел на его голову специально разработанный шлем мнеморекордера с восьмью полусферами мнемопроекторов. Подключил толстый экранированный кабель управления. Кора прогнала тесты аппаратуры. Потом поменялись местами. Джафар прогнал тесты, а Кора ощупала ремни крепления шлема. Потрогала ладошкой железный пол, не холодно ли на нем кирику. Проверила, хорошо ли подстыкован кабель управления. Все было в идеальном порядке. «Начинаем?» — хрипло спросил Джафар. Кора кивнула и подошла к дублирующему пульту. джафар Переключил свой пульт с тестового режима на рабочий. Кора повторила его движение. «Первый», — сказал Джафар, щелкнул тумблером. «Первый», — эхом отозвалась Кора. На шлеме, одетом на голову дракона, загорелась красная лампочка на первом немопроекторе. Пошла запись в матрице памяти. Поскольку писалось не в оперативную, а в долговременную память, процесс занимал не секунды, а минуты. Кроме того, Гафар не хотел рисковать и замедлил темп записи втрое по сравнению с максимальным. На контрольном экране верхняя зеленая полоска медленно ползла к отметке 100%. Наконец, уперлась в нее, красный огонек на шлеме погас. Есть первый. Включаем контрольное считывание. Вместо красного огонька загорелся на секунду зеленый выкрикнул Джафар. «Идеально, Кора!» «Второй на запись!» «Второй на запись!» повторила Кора, щелкнув тумблером. Вторая зеленая полоска поползла к правому краю экрана. «Афа, почему не сто процентов?» «А это его личный жизненный опыт сказывается!» Вторая полоска уперлась в отметку сто процентов. Контрольное считывание дало девяносто девять с половиной процента. Третий на запись. Девяносто девять и процента. Четвертый. Пятый. Когда дело дошло до восьмого, ладони Джафара были мокры от пота. У коры заметно дрожали колени. Девяносто девять и семь Мы это сделали. Понимаешь, кора? Сделали. Пусть часик все устаканится, потом я его разбужу. Сейчас он уже человеческие сны должен видеть. Смотри. Коэффициент корреляции альфа-ритма в возрастает. Если бы мы сразу во все писали, он бы сразу единицей был. о смотри, у первого и второго уже совпал. Афа, я боюсь. Что он мне скажет? Это я тебе могу сказать. Вот что он мне скажет. Ты просто не представляешь, как я боюсь. Мы теперь на базу переедем. А как хайкара? Она уже старая, сама не дойдет, а во флайер не поместится. К тому времени кибер и грузовой флайер сделают. Вот смотри, уже все альфаритмы в одной фазе. Можно будить. Но пусть еще немного поспит. Не будем торопиться. Это ты дрожишь или я? Я. Тогда другое дело. Мужчине дрожать не положено. Смотри, просыпается. Тяжелые веки дракона медленно пошли вверх. Взгляд был мутный, и сфокусированный Голова поднялась на могучей шее. Открылась и закрылась пасть. Дракон поводил головой, право, влево, сфокусировал взгляд на плафоне освещения. Кора, прижав кулаки к рту, смотрела на него. Драфар метался взглядом по дракону, прибором, снова дракону. — Кирик, ты меня слышишь? спросила кора дракон опустил голову сфокусировал глаза на ней гей ем открылась и закрылась пасть са папс тело приподнялось на передних лапах дракон попытался осмотреться покачиваясь встал на четыре ноги сделал неуверенный шаг мягко осел на бок снова поднялся кабель потянулся за ним по полу натянулся Дракон медленно повернул голову. Посмотрел, откуда идет кабель. Сделал осторожный шаг в ту сторону. «Подожди, Кирилл. Сейчас встегну Джафар бросил последний взгляд на приборы и защелкал тублерами, отключая оборудование. Дракон, широко расставляя ноги, переставляя их по одной, двинулся к пульту. Кабель провис. Коснулся корпуса малого томографа. С характерным шипением Вспыхнула яркая электрическая искра. Дракон рухнул на пол, заревел, свернулся в кольцо, резко развернулся. Тяжелый хвост ударил по аппаратуре, сминая корпуса, крушая краны. «Киберы! На помощь!» — закричал Джафар, бросаясь к электрощиту, выключая все подряд. Дракон извивался на полу. Кора бросилась к нему. Схватилась обеими руками за кабель. Ее затрясло. Дракон скинул голову. Кора взлетела в воздух, попала под удар крыла. Пролетев через весь зал, ударила спиной об станину гамма-сканера, сползла на пол. Руки разжались, выпустив оборванный кабель. Цвет в зале мигнул, потух, включилось аварийное зеленое освещение. Резко пахло паленым мясом. Джафар бросился к коре, налетел на Кибера, отшвырнул с дороги. Одного взгляда хватило, сломан позвоночник. В руке откуда-то появилась аптечка, пистолет для инъекций, заряженный обезболивающим. Он ввел обезболивающее, потом регенерин, потом снова регенерин. На этот раз в вену. Приказал Киберу подготовить биованну. Осторожно перекатил тело на носилки. Поволок по полу к биованне. Прозрачная крышка была расколота, лежала рядом. Киберы заслоняли пульт. Все четвером что-то лихорадочно делали. Джеффар отогнал их. Блок диагностики и фармасинтезатор были смяты в лепешку. Разноцветные пластиковые трубочки разорваны. Жидкости стекали на обломки прецизионной механики киберхирурга. Ремонта, настройки и наладки было не меньше, чем на сутки. джефар поднял носилки и побежал к анабиозному саркофагу. Сбросил ударом ноги крышку, вложил кору, вдавил ладонью тугую клавишу активации. Никакой реакции. Нажал несколько раз. Ничего. «Киберы! Что с ним?» Киберы подбежали. Содрали защитные кожухи, засуетились в механизме. Пробой силового напряжения 6000 вольт в питающую сеть низкого напряжения вызвал разрушение электронных цепей саркофага, биованны и томографа, доложил один из киберов. Пробой произошел из-за разрушения изоляции кабеля после истечения регламентированного срока хранения и эксплуатации. Джафар завоил раненым волком. кора открыла глаза. «Э, «Ах, Кирик!» Джафар оглянулся. Дракон лежал на полу, глаза закрыты, но дышал. Жив Кирик. Через три дня совсем здоров будет. Ты только потерпи чуть-чуть. Я тебе регенерина вколол. Еще немного потерпи, и все будет хорошо. Ты меня слышишь? Только чуть-чуть продержись. «Кассандра сказала десять лет. Не прогоняй Джулию. Она поможет!» «Ну что ты, корушка, тебе больно? Я сейчас обезболивающего!» Стеклянные глаза коры смотрели в потолок.